Из владений урбинских герцогов Губио с его обширной котловиной виноградников и удобных земель было самым завидным. О процветании города, о высоте ремесла его не надо напоминать тем, кто при слове «Губио» вспоминает майоликовые блюда или аптечные альбарелло, где глубокая синева так гармонично сочетается с огнисто-рыжей краской – с яблочной зеленью и белой глазурью, вырисовывая профили легендарных дам и аллегорических добродетелей или сцены христианских чудес и античных мифов. Вместе с другими аппенинскими городами Урбино, Де Урбанией, Урбании, Кастельдуранте, куда ведет это узкое ущелье Скеджи, губи остается одним из прославленных в истории итальянского фаянса мест — резиденции знаменитого мастера Джорджо Андриоли. Ученики Пьеро де Франческо анонимы, так своеобразно следовавшие иногда увлечениям большого искусства, но наряду с ними и сам Синьорелли, сам мелоца да Форли работали для прекрасного ремесла, покорившего себе всю область между Фаэнсой и Пезаро. Губио не успела, однако, сохранить почти ничего из удивительного своего старого производства. Любители и историки восхищаются первоклассными Губио в музеях далеких европейских столиц, куда попали в конце концов эти чудесные блюда, предназначенные в дар новобрачной, или эти сосуды, хранившие в себе фантастические специи старых аптек. Любителям искусства предоставляет опустошенное Губио Утешится Мадонной, с одетыми в белые платьица, ангелами, художника Атвиано Нелли в церкви Санта-Мария-Нуова. Стоящий между двумя эпохами в искусстве, не принадлежащий вполне ни Триченту, ни кватроченту, Атвиано Нелли сходен тем самым с соседом своим, Джентиле да Фабриано. Но в то время как Джентиле усиленно Передвигался по всей Италии и не в меру своего дрова не участвовал благодаря тому в сложении большого искусства, Нелли, по-видимому, благоразумно сидел на месте. Очень тщательный, очень цветисто-эмалевый по краскам и нарядно раззолоченный, кажется, его Мадонна, изобличающая вкус миниатюриста, воображение провинциала, художественную ограниченность, Типичного умбрийца. Часть шестая. Ни одно из произведений Пьеро де ла не известно так посетителям итальянских музеев, как его портретный диптих галереи Уфицы. Кто не знает характернейшего профиля с резко изломленным носом и твердым выступом подбородка, каким увековечил Пьеро урбинского герцога Федериго ди Монтефельтро, кто не помнит его некрасивой, и простоватой жены, в нарядной прически, в платье с парчевыми рукавами, кто не восхищался волшебными пейзажами с птичьего полета, на фоне которых изображены эти реальнейшие персонажи, и еще более того, пейзажами триумфов, написанными на оборотной стороне портретов, пейзажами, где все сияет светом и полнится воздухом, свивающимся в нижнейшие туманы, которые плывут над Траземеной и делят цепи далеких конических гор. Герцога Федеригу и жену его, Батисту, Сфорца, Пьеро де ла Франческо писал как человек, особенно близко их видевший и знавший. Лишь этим можно объяснить то исключительное исследование реальности, которое обнаруживает, кажется, только здесь художник бесчисленных идеальных фигур. Так во все века живописец самый далекий от простой удовлетворенности, схожим с натурой портретом, пишет вдруг свою старую мать или старого друга. Нет ничего неправдоподобного в том, что Пьеро де Франческа Франческо и Федерико де Монтефельтру были друзьями, В истории урбинский герцог не обнаружил черт, которые находились бы в резком противоречии с благородным и возвышенным духом искусства Пьеро. Из всех итальянских дворов второй половины XV века урбинский двор являл картину едва ли не самую привлекательную. Федеригу ди Монтефельтро был простым, доступным и заботливым хозяином своего маленького государства — Он умел быть бережливым, без скупости, и щедрым, без расточительности. Профессией его была война, ибо скромные доходы владения не позволяли этому герцогу не иметь никакой профессии. Но он не был ни хищником, ни стяжателем, ни корыстолюбцем и довольствовался теми деньгами, которые платили ему Неаполь, Папа или Венеция, как одному из лучших кондотьери эпохи. Год войны приносил ему пятьдесят или шестьдесят тысяч дукатов жалования и год мира восемь или десять тысяч дукатов пенсии. И думается, при всех своих военных удачах и выгодах, при всей незапятнанности своей репутации, как верного однажды данному слову воина, Федериго ди Монтефельтро предпочитал годы мира годам войны. Он умел наполнять свои досуги, этот гуманный кондотьер, которого видим мы в триумфе Пьеру, восседающем на колеснице, влекомый белыми конями, не только увенчанным крылатой Викторией, но и сопутствуемым аллегорическими девами всех добродетелей. И золотую книгу, которую художник дал в руки Баттисте Сфорца, восседающей на другой колеснице, запряженной единорогами, С каким правом мог бы дать он эту книгу ее супругу, основателю одного из богатейших книгохранилища считали Собиравший вокруг себя латинистов, геометров, поэтов, живописцев и зодчих, Федериго оставался до конца своих дней верным воспитанником знаменитого Витторино да Фельтре. Счастливый во всех телесных упражнениях и посвященный во все упражнения ума, он был одним из тех совершенных людей, о которых так упрямо мечтала Кватро В искусстве он обладал превосходным вкусом, какой изобличает каждая деталь выстроенного им дворца. Есть что-то бесконечно прекрасное в этом дворце, что сохранилось, несмотря на все его исторические превратности, и что до сих пор озаряет золотым отблеском чистейшего ренессанса приветливая и тихая урбина, раскинувшаяся вокруг под двум крутым склоном. «Лучана да Лаурана» Один из удивительнейших архитекторов Кватро-Ченто, далматинец, работавший в Мантуе и на Адриатическом побережье, и встречавшийся там, быть может, с великим Альберти, начал строить его как раз в те замечательные годы, 1465-1466, когда Пьеро писал свой герцогский портретный диптих, и когда молодой со Дели Амбрози собирал последние свои гроши, чтобы отправиться из родного Форли в Урбино. Построенный на месте старого костелло, расположенный причудливо на гребне холма, пологово в одну сторону и обрывистого в другую, Урбинский дворец явился не единым зданием, имеющим единый главный фасад, но сложным комплексом, Разных уровней, внутренних дворов, зал, кабинетов, лоджий, часовен, переходов и служб. Здесь все выросло органично из той яркой жизни, которой все было здесь переполнено. И мы легко прощаем дворцу Лаурана и Федериго отсутствие единого аспекта ради этого веяния жизни ради какой-то строгой грации и особенной чистоты пропорций всех, естественно, сросшихся несимметричностей. Несмотря на многовыковое свое запустение, Урбинский дворец до сих пор производит впечатление редкого богатства, изящества, убранственности. В комнатах, где отдыхал от битв мужественный Федеригу и где боролся с недугом хрупкий его сын, к виду Бальдо не осталось ни мебели, ни ковров, ни картин, ни статуй, ни книг. Все пусто и голо здесь, но цела изумительная скульптурная обработка дверей, окон, каминов, сбережены сокровища тонко изваянных пилястр, с канделябрами и трофеями, фризов с самурами, гирляндами плодов и гербами, Неприкосновенные, ни с чем не сравнимые, Интарсии в кабинете Федериго, где выложены из кусочков драгоценных деревьев, книги, музыкальные инструменты, приборы астролога и геометра, доспехи воина, существуют, перестав существовать. Весь вкус и дух того времени, все спиритуальное начало той жизни сохранены здесь, и проходя по Ренессансно улыбающимся каким-нибудь одним каменным завитком, какой-нибудь простейшей пропорции одного окна, покоем мы легко можем презреть всякое материальное опустошение. Из кабинета Федеригу мы выходим в лоджию, висящую высоко над городом и над пейзажем сельских окрестностей и обступающих все горизонты гор. Виды Урбино. Суровы. О продолжительности зим здесь свидетельствуют многочисленные и огромные камины дворца, и долго-долго весной белеет здесь снегами вершина монте -Катрия. Кто видел из окон Урбинского дворца эту вершину, тот должен был вспомнить строки, которыми кончается придворный. Книга Бальдасаре Кастильоне такая странная для нашего времени. Была пережита ее автором здесь, и в этих комнатах, на этих террасах звучали ее диалоги о благородстве, о чистоте языка, о совершенстве любви, которые давно перестали звучать, как бы то ни было, для переставшего прислушиваться к подобным вещам человеческого уха. Сеньор Гаспару уже собрался ему отвечать, но герцогиня сказала, что пусть будет судьей им мессер Пьетро Бембо, и на его решение пусть останется спор их. Способны ли женщины испытывать любовь божественную так же, как мужчины, или же нет? — Но так как прения ваши, — сказала она, — могут быть продолжительны, то хорошо было бы отложить их до завтра, или, вернее, до нынешнего вечера, — заметил мессер Чезары Гонзага. — Каким же образом? — — До нынешнего вечера, — спросила герцогиня. — Таким, — ответил ей мессер Чезара, — что настал уже день. И он показал ей свет, который стал пробиваться сквозь щели ставин. Все поднялись тогда на ноги с величайшим изумлением, потому что не казалось им, будто беседа их затянулась доля обычного, но от того, что начали ее позднее и по причине ее занимательности, забылись они так, что не заметили времени, и не было среди них никого, — кого стало бы клонить ко сну, как и случается всегда, если обычный час сна проведен в бодрствовании. Раскрыв таким образом окна в той части дворца, который глядит на высокую вершину монте они увидели, что на востоке уже занялась прекрасная розовая заря и что исчезли все звезды, кроме сладостной правительницы небес Венеры, которая царствует в границах дня и ночи и от которой, казалось, веяло дыханием, наполнившим воздух ощутительной свежестью и заставившим вздрогнуть рощи окрестных гор, пробуждая в них хоры утренних птиц. И тогда все с величайшим почтением, откланившись герцогине, разожлись по своим комнатам без всякого света факелов, ибо уже было достаточно им света родившегося дня. Есть нечто рафаэлическое в этих диспутах придворного, происходящих на фоне бледных воздушных пространств зари, вливающихся в залы дворца сквозь идеальные в пропорциях окна. Воля великого Федеригу создала из глухого горного городка легендарный приют Мус, и мы могли бы позабыть о всех иных его заслугах перед историей, памятуя только одно, что Созданное им Урбино произвело на свет Рафаэля, но и ни одного Рафаэля, Браманты юношей видел здесь, как Лаурано воздвигал дворец и как Пьеру до Франческо писал архитектурные пейзажи. Как бы ни мудрствовала критика, этот пронизанный светом вид воображаемой площади с круглым колонным храмом и многоэтажными палаццо, увенчанными элегантными лоджиями, который висит на стене маленького дворцового музея, это произведение вернейшего духа и стиля искусства Пьеро де Франческа. Другой такой же архитектурный пейзаж в Берлинском музее свидетельствует, что Пьеру не один раз занимали этюды пространства, света, воздушности и перспективы. И если бы кто усомнился в архитектурных склонностях великого мастера, тому стоит перейти из Герцевского дворца в дому и там, в Ризнице, насладиться одним из высочайших его шедевров. Ради одного этого — бичевания Христа, сохраняющегося все на том же месте, для которого оно и было исполнено, следует побывать в Урбино. По жемчужности света — По тонкости краски вещь эту можно сравнить только с лондонским крещением. Колорит Пьеру лучше в этих станковых вещах, чем даже в его фресках, и в этом глубокое отличие его от флорентийского «кватрученту» — колористически спасаемого только фреской, только той общностью тона, какой дает просвечивающая сквозь фреску стена». Композиция бичевания кажется странной на первый взгляд и остается загадочной, несмотря на все объяснения историков. Картина резко разделена на две части. В глубине левой стороны изображено служащее темой событие, представленное с тем крайним бесстрастием и торжественным покоем, какие всегда так характерны для Пьеру. Все содержание сцены здесь передано одним жестом, одной позой бичующего. Никто со времен античных рельефов не понимал в такой степени великий лаконизм позы и жеста. Действующие лица помещены в глубине портика, и в архитектуре этого портика есть удивительное, непередаваемое чувство классических пропорций. Пьеро де Франческо Угадал здесь нечто заветнейшее в античном, что так мечтало угадать или узнать возрождение. В правой части картины, совсем на переднем плане, и вовсе вне всякой связи с событием, изображенным слева, написаны три персонажа на фоне светлого неба и улица ренессансных дворцов. Существует предположение, что Пьеру де Франческо написал здесь умершего брата герцога Федериго от Д'Антонио, преданного дурными советниками, подосланными его врагом молотестой из Римени, и что глядящая прямо на нас фигура и есть портрет от Д'Антонио, тогда как персонажи, повернутые к нам боком, — дурные советники. Возможно, что это так, и что чье-то воображение пожелало присоединить «Драматис Персоне» недавней урбинской трагедии к изображению драмы «Страстей». Но едва ли кто объяснит, отчего тот, в ком желают видеть, от Д'Антонио одет вневременно и внебытно. Отчего не покрыта его голова и босы ноги, тогда как соблюдены все требования характерного и реального костюма эпохи в остальных двух фигурах. От Д'Антонио жуток в своей идеальности – В своей безвременности и нездешности. Он снова напоминает нам молодого пророка на фреске Варецу своей проникнутостью чем-то самым главным, самым глубоким и сокровенным, что было в искусстве Пьеро де Франческа. Весь светится он серебром несравненных красок, ступающий твердо на плиты улицы и призрачный вместе с тем, существующий и невероятный, вошедший в наш мир образов и явно отделенный от нас мистической гранью, которой мы тщетно простирали бы руки. Часть седьмая. Немногие останавливаются в Пизаро, ища в этом маленьком адриатическом городке впечатление искусства. Но и те, у кого не хватило бы времени побывать на одной из первых ренессансных вилл на Вилла Империале, лежащей в окрестностях города, должны видеть здесь такое архитектурное чудо, как Палаццо Префектуры с его шестью аркадами, пятью окнами и мудрейшей игрой, неравных простенков. В таких зданиях, как это, познаются откровения зодческого гения Италии. Кого больше интересует живопись, тот будет вознагражден находкой большого алтарного образа Джамбеллино. Сам образ немного скучен, но как чудесны пределы! Какого романтического и близкого Странным вымыслом якобы Беллини видим мы здесь Джованни Беллини. Поэтичнейшими пейзажами и мизансценами великого венецианца может гордиться Пезаро в этих пределах. Риме не более прославлено путешественниками, чарующимися легендарными коварствами и злодеяниями Малатеста и легендарной его страстью к божественной Изотте. Но, войдя в храм, Отмеченный этими кощунственными словами, посетитель видит на стене его фреску Пьеро до Ла Франческо, где колено преклоненный владетель римени, юный, прекрасно ликий, как сама добродетель, помещен между соименным ему мифическим святым и любимой охотничьей собакой. Это изображение заклятого врага Урбину. Пьеру написал лет за пятнадцать до того, как работал для урбинского герцога. Он был молод тогда и, несомненно, встречался в те годы при дворе Малатесты со строителем Темпио, храма, с идеальным человеком Кватру никак не поддающимся никаким реализациям нашего воображения, несмотря на груду оставленных им литературных свидетельств. С Леон Баттиста Альберти. Именно Риме, город унылый несколько и неудачный в чем-то с этой одной длинной улицей, особенно с этой пустынной площадью, на которой так неожиданно белеет мрамор храма, быть может, подсказывает нечто важное в судьбе Леон Баттиста Альберти. Не то руина, не то брошенное едва начатым здание, не то христианская церковь, не то стена театральной декорации, не то творческий порыв гения, не то мысль педанта. Таков храм Альберти в Это первое из великих несовершений Ренессанса, из грандиозных, не дел его, и в нем чувствуем мы как бы грозное предостережение. Индивидуальность Леон Баттиста Альберти вобрала в себя все, опустошая источники творчества в прекрасном и обширном мире. То было первым проклятием флорентийского интеллектуализма, последним проклятием которого явился опыт Леонардо да Винчи. Можно гадать, каким образом из общения с центростремительным Альберти вышел непоколебленным глубочайший объективизм Пьеру де Ла Франческо. Художник из Борго Санси остался до конца своих дней эпическим человеком, какого ни разу не произвела на свет Флоренция Кватро В нем почерпаем мы твердую веру в то, что вне человека, и что больше и важнее человека. Такая вера — начало всякого истинного покоя, основа всякой естественной религии.